Роберт Шекли «Поднимается ветер» За стенами станции поднимался ветер Но двое внутри не замечали этого На уме у них было совсем другое Клейтон еще раз повернул водопроводный кран и подождал Ничего «Стукника его посильнее», — посоветовал Нерешев Клейтон ударил по крану кулаком Вытекли две капли Появилась третья Повисела секунду и упала И все Ну, ясно С горечью сказал Клейтон Опять забил эту чертову трубу Сколько у нас воды в баке? Четыре галлона Да и то, если в нем нет новых трещин Ответил Нерешев Не сводя глаз с крана Он беспокойно постукивал по нему Длинными пальцами Он был крупный, рослый но почему-то казался хрупким. Бледное лицо обрамляла реденькая оборотка. Судя по всему, он никак не подходил для работы на станции наблюдения на далекой чужой планете. Но, к великому сожалению, корпуса освоения давно выяснилось, что для этой работы подходящих людей вообще не бывает. Нерешев был опытный биолог и ботаник. По натуре беспокойный, он в трудные минуты Поражал своей собранностью Таким людям нужно попасть в хорошую переделку Чтобы оказаться на высоте положения Пожалуй, именно поэтому его и послали Осваивать такую неуютную планету, как Карелла Наверное, придется все-таки выйти и прочистить трубу Сказал Нерешев, не глядя на Клейтона Видно так, согласился Клейтон И еще раз изо всех сил стукнул по крану Но ведь это просто самоубийство, ты только послушай. Клейтон был краснощекий, коренастый крепыш с бычьей шеей. Он работал наблюдателем уже на третьей планете. Попробовал он себя и на других должностях в корпусе освоения, но ни одна не пришлась ему по душе. ОИМ, первичное обнаружение иных миров, сулило чересчур много всяких неожиданностей. Нет, это работа разве что для какого-нибудь головы или сумасшедшего. А на освоенных планетах, наоборот, чересчур тихо и негде развернуться. Вот теперешняя должность наблюдателя не дурна. Знай, сиди на планете, только что открытой ребятами из первичного обнаружения иных миров и обследованной роботом-спутником. Тут требуется только стоически выдерживать любые неудобства, И всеми правдами и неправдами Оставаться в живых Через год его заберет отсюда Спасательный корабль И примет его отчет В зависимости от этого отчета Планету будут осваивать дальше Или откажутся от нее Каждый раз Клейтон Исправно обещал жене Что следующий полет будет последним Уж когда закончится этот год Он точно осядет на земле И станет хозяйничать На своей маленькой ферме Он обещал Однако, как только кончался очередной отпуск, Клейтон снова отправлялся в путь, чтобы делать то, для чего предназначила его сама природа. Стараться во что бы то ни стало выживать, пуская в ход все свое умение и выносливость. Но на сей раз с него, кажется, и в самом деле хватит. Они с Нерешевым пробыли на карели уже восемь месяцев. Еще четыре, и за ними придет спасательный корабль. «Если и на этот раз он уцелеет, все, баста, больше никуда!» «Слышишь?» — спросил Нерешев. Далекий приглушенный ветер вздыхал и бормотал вокруг стального корпуса станции, как легкий летний бриз. Таким он казался здесь, внутри станции, за трехдюймовыми стальными стенами с особой звуконепроницаемой прокладкой. А он крепчает, Заметил Клейтон и подошел к индикатору скорости ветра. Судя по стрелке, этот ласковый ветерок дул с постоянной скоростью 82 миль в час. На Карелии это всего лишь легкий бриз. «Ах, черт, не хочется мне сейчас вылезать», — сказал Клейтон. «Пропади оно все пропадом». «А очередь твоя», — заметил Нерешев. «Знаю, дай хоть немножко поскулить сначала». «Вот что, пойдем спросим с Маника. Какой прогноз?» Они двинулись через станцию мимо отсеков, заполненных продовольствием, запасами воздуха, приборами и инструментами, запасным оборудованием. В стуках каблуков по стальному полу отдавался гулким эхом. В дальнем конце виднелась тяжелая металлическая дверь, выходившая в приемник. Оба натянули маски отрегулировали приток кислорода. «Готов?» – спросил Клейтон. «Готов». Они напряглись, ухватились за ручки возле двери. Клейтон нажал кнопку. Дверь скользнула в сторону, и внутрь со свистом ворвался порыв ветра. Оба низко пригнулись и с усилием, одолевая напор ветра, вошли в приемник. Это помещение, футов 30 в длину, и 15 в ширину, служило как бы продолжением станции, но не было герметически непроницаемым. В стальной каркас стен были вделаны щитки, которые в какой-то мере замедляли и сдерживали воздушный поток. Судя по индикатору, здесь внутри ветер дул со скоростью 34 миль в час. — Черт, какое ветрище, а придется еще беседовать с корреланцами, — подумал Клейтон. Но иного выхода не было. Здешние жители выросли на планете, где ветер никогда не бывает слабее 70 миль в час и не могли выносить мертвый воздух внутри станции. Они не могли дышать там, даже когда люди уменьшали содержание кислорода до обычного на Кореле. В стенах станции у них кружилась голова, и они сразу пугались. Пробыв там немного, они начинали задыхаться, как люди в безвоздушном пространстве А ветер скоростью в 34 мили в час Это как раз та средняя величина, которую могут выдержать и люди, и кореланцы. Клейтон и Нерешев прошли по приемнику В углу лежал какой-то клубок, нечто вроде высушенного осьминога Клубок зашевелился и учтиво помахал двумя щупальцами «Добрый день!» – поздоровался Сманник. «Здравствуй!» – отвечал Клейтон. «Что скажешь об этой погоде?» «Отличная погода!» – сказал Сманник. Нерешев потянул Клейтона за рукав. «Что он говорит?» – спросил он и задумчиво кивнул, когда Клейтон перевел ему слова Сманика. Нерешев был не так способен к языкам, как Клейтон. Он пробыл здесь уже 8 месяцев, Но язык корреланцев все еще казался ему совершенно невразумительным набором щелчков и свистков. Появились еще несколько корреланцев и тоже вступили в разговор. Все они походили на пауков или осьминогов. У них были маленькие круглые тела и длинные гибкие щупальца. Самая удобная форма тела на этой планете, и Клейтон частенько ловил себя на том, что завидует им. Для него станция – единственно надежное убежище, а для этих – вся планета, дом родной. Нередко он видел, как кореланец шагает против ураганного ветра. Семь-восемь щупалец намертво впивались в почву, а остальные протянуты вперед в поисках новой опоры. Или же они катятся по ветру, словно перекати поле, плотно обвив себя всеми щупальцами. Не дать не взять плетеная корзинка. А как весело и дерзко управляются они со своими сухопутными кораблями, как лихо мчатся по ветру точно гонимые им облака. Что ж, зато на земле они выглядели бы приглупо, подумал Клейтон. «Какая будет погода?» спросил он с маника. Кореланец на минуту призадумался, втянул в себя воздух и потер два щупальца одно о другое. «Пожалуй, ветер... «Еще немного усилится», — сказал он наконец. «Но ничего страшного не будет». Теперь задумался Клейтон. «Ничего страшного для кореланца может означать гибель для землянина. И все-таки это звучит утешительно». Они с Нерешевым вновь ушли в станцию и закрыли за собой дверь. «Слушай», — сказал Нерешев, — Если ты предпочитаешь переждать Уж лучше скорее отделаться Единственная тусклая лампочка Под потолком освещала Блестящую гладкую громаду Зверя Так они прозвали машину Созданную специально для передвижения по карели. Зверь был весь бронированный Как танк И обтекаемый как полушарие. В мощной стальной броне Были прорезаны смотровые щели забранные не бьющимся стеклом, толщиной и прочностью, не уступающим стали. Центр тяжести танка был расположен очень низко. Основная масса 12-тонной громады размещалась у самого днища. Зверь закрывался герметически. Его тяжелый дизельный двигатель и все входные и выходные отверстия были снабжены особыми пыленепроницаемыми покрышками. Эта неподвижная махина на шести колесах с толстенными шинами напоминала некое доисторическое чудовище. Клейтон залез внутрь, надел шлем и защитные очки, пристегнулся к мягкому сиденью. Потом включил мотор, прислушался и кивнул. «В порядке!» — сказал он. «Зверь готов к прогулке! Иди наверх и открой дверь гаража!» «Счастливо!» – сказал Нерешев и вышел. Клейтон внимательно проверил приборы. Да, все технические новинки, изготовленные специально для зверя, работают отлично. Через минуту по радио раздался голос Нерешева. «Открываю дверь!» «Давай!» Тяжелая дверь скользнула в сторону, и Клейтон вывел зверя. Станция была поставлена на широкой пустой равнине. Конечно, горы могли бы хоть немного защитить от ветра, но горы на Карелле беспрестанно возникают и рушатся. Впрочем, на равнине есть и свои опасности. И чтобы избежать хотя бы самых грозных, вокруг станции установлены прочные стальные надолбы. Они стоят очень близко друг к другу и нацелены остриями наружу, точно старинные противотанковые укрепления. Да и служат, собственно, тем же целям. Клейтон повел зверя по одному из узких извилистых проходов, проложенных в гуще этой стальной щетины. Выбрался на открытое место, отыскал водопроводную трубу и двинулся вдоль нее. На небольшом экране засветилась белая линия. Она будет показывать малейшую поломку или чужеродное тело в этой трубе. Впереди простиралась однообразная скалистая пустыня. Время от времени на глаза Клейтону попадался одинокий низкорослый кустик. Ветер, приглушенный урчанием мотора, дул прямо в спину. Клейтон взглянул на индикатор скорости ветра 92 мили в час. Клейтон уверенно продвигался вперед, тихонько мурлыча что-то себе под нос. Временами слышался треск, камешки, гонимые ураганным ветром, барабанили по танку. Они отскакивали от толстой стальной шкуры зверя, не причиняя никакого вреда. «Все в порядке?» — спросил по радио Нерешев. «Как нельзя лучше?» — ответил Клейтон. Вдалеке он различил сухопутный корабль корреланцев. Футов сорока в длину, довольно узкий, корабль проворно скользил вперед на грубых деревянных катках. Паруса были сработаны из древесины лиственного кустарника. На планете их было всего несколько пород. Поравнявшись с Клейтоном, кореланцы помахали ему щупальцами. Они, видимо, направлялись к станции. Клейтон вновь стал следить за светящейся линией. Теперь шум ветра стал громче, его рев перекрывал даже стук мотора. Скорость его по индикатору была уже 97 миль в час. Клейтон угрюмо и неотрывно глядел в песком смотровое стекло. Вдалеке, сквозь пыльные вихри, смутно маячили зазубренный скал. По корпусу зверя барабанили камешки, и стук их глухо отдавался внутри. Клейтон заметил еще один сухопутный корабль, потом еще три. Они упрямо продвигались против ветра. «Странно!» «С чего это их всех вдруг потянуло на станцию?» Клейтон вызвал по радио Нерешева. «Как дела?» — спросил Нерешев. «Я уже почти добрался до колодца. Поломки пока не видно», — сказал Клейтон. «Кажется, к тебе туда едет целая Арава Кореланцев». «Да, с подветренной стороны приемника уже стоят шесть кораблей и подходит еще». «Пока у нас с ними еще не бывало никаких неприятностей» раздумчиво проговорил Клейтон. «Как по-твоему, в чем тут дело?» «Они привезли с собой еду. Может, у них какой-нибудь праздник?» «Может быть. Смотри там поосторожнее». «Не беспокойся. Ты сам будь осторожен и давай скорее назад». «Нашел поломку. После поговорим». Поломка отражалась на экране белым пятном. Вглядевшись сквозь смотровое стекло, Клейтон понял, что по трубе верно прокатилась каменная глыба, смяла ее и покатилась дальше. Он остановил танк с подветренной стороны трубы. Скорость ветра достигала уже 113 миль в час. Клейтон выскользнул из зверя, прихватив несколько отрезков трубы, материал для заплат, паяльную лампу и ящик с инструментами. Все это он обвязал вокруг себя, а сам привязался к танку прочным нейлоновым канатом. Снаружи ветер его сразу оглушил. Он грохотал и ревел точно яростный морской прибой. Клейтон увеличил подачу кислорода в маску и принялся за дело. Через два часа он, наконец, закончил ремонт, на который обычно хватает 15 минут. Одежда его была изорвана в клочья, воздухоотвод забит песком и пылью. Клейтон вскарабкался обратно в танк, задраил люк и без сил повалился на пол. Под порывами ветра танк начал вздрагивать, но Клейтон не обратил на это никакого внимания. «Алло! Алло!» — кричал Нерешев по радио. Клейтон устало взобрался на сиденье и отозвался. Скорей назад, Клейтон! Отдыхать сейчас некогда! Ветер уже 138! По-моему, надвигается буря!» «Буря! На Карели. «Клейтону даже думать об этом не хотелось! За все восемь месяцев такое случалось только один раз! Скорость ветра дошла тогда до 160 миль!» «Он развернул танк и тронулся в обратный путь, прямо навстречу ветру!» Он дал полный газ, но машина ползла ужасаще медленно. 3 мили в час. Вот и все, что можно было выжать из мощного мотора при встречном ветре скоростью 138 миль в час. Клейтон все глядел прямо перед собой. Судя по длинным струям песка и пыли, все вихри без крайних небес устремились в одну единственную точку в его смотровое стекло. Каменные обломки, подхваченные ветром, летели навстречу, росли на глазах и обрушивались все на то же стекло. И всякий раз Клейтон невольно съеживался и втягивал голову в плечи. Мотор начал захлебываться и давать перебои. «Нет, нет, малыш!» – выдохнул Клейтон. «Не сдавайся! Погоди! Сначала доставь меня домой, а там как хочешь! Уж пожалуйста!» Он прикинул, что до станции еще миль десять, и все против ветра. Вдруг что-то загрохотало, будто с горы низвергалась лавина. Это громыхала каменная глыба величиной с дом. Ветер не мог поднять такую громадину и просто катил ее, спахивая ею каменистую почву, как плугом. Клейтон круто вывернул руль. Мотор надрывно взревел, И танк невыносимо медленно отполз в сторону, давая Глыбе дорогу. Клейтон смотрел, как она надвигается. Его трясло. Он барабанил кулаком по приборной доске: "Скорей, крошка, скорей!" Глыба с грохотом пронеслась мимо, она делала добрых 30 миль в час. "Чуть не шарахнула", сказал себе Клейтон. Он попытался снова повернуть Звери против ветра по направлению к станции, но не тут-то было. Мотор выл и ревел, селись справиться с тяжелой машиной, но ветер, как неумолимая серая стена, отталкивал ее прочь. Стрелка индикатора показывала уже 159 в час. «Как ты там?» — спросил по радио Нерешев. «Превосходно! Не мешай, я занят». Клейтон поставил танк на тормоза. Отстегнулся от сиденья и кинулся к мотору. Отрегулировал зажигание, проверил смесь и поспешил назад к рулю. «Эй, Нерешев! Этот мотор скоро сдохнет!» В долгое мгновение Нерешев не отвечал. Потом спросил очень спокойно. «А что с ним случилось?» «Песок!» — сказал Клейтон. Ветер гонит его со скоростью 159 миль в час Песок в подшипниках, в форсунках, всюду и везде Проеду сколько удастся А потом? А потом поставлю парус, отвечал Клейтон Надеюсь, мачта выдержит Теперь он был поглощен одним Вел машину При таком ветре зверем нужно было управлять, как кораблем в бурном море Клейтон набрал скорость, когда ветер дул ему в корму, потом круто развернулся и пошел против ветра. На этот раз зверь его послушался и лег на другой галс. Что ж, больше ничего не придумаешь. Весь путь против ветра придется пройти, беспрестанно меняя галс. Он стал поворачивать, но даже на полном газу машина не могла держать против ветра круче, чем на 40 градусов. Целый час Клейтон рвался вперед, поминутно меняя галс и делая три мили для того, чтобы продвинуться на две. Каким-то чудом мотор все еще работал. Клейтон мысленно благословлял его создателей и умолял двигатель продержаться еще хоть сколько-нибудь. Сквозь слепящую завесу песка и пыли он увидел еще один корреландский корабль. Паруса у него были зарифлены и он кренился на бок так что страшно было смотреть. И все же он довольно бойко продвигался против ветра и вскоре обогнал зверя. «Вот счастливчики», — подумал Клейтон. «165 миль в час для них всего лишь попутный ветерок». Вдали показалось серое полушарие станции. «Я все-таки доберусь!» — заропил Клейтон. «Открывай ром, Нерешев, дружище! Ох, и напьюсь же я сегодня!» Мотор словно только того и ждал. Тут-то он и заглох. Клейтон яростно выругался и поставил танк на тормоза. Проклятое невезение! Дуй ветер ему в спину, он бы преспокойно прикатил домой. Но ветер, разумеется, дует прямо в лоб. «Что думаешь делать?» — спросил Нерешев. «Сидеть тут», — отвечал Клейтон. «Когда ветер поутехнет и начнется ураган...» Я приду пешком Двенадцатитонная махина Вся содрогалась И дребезжала под ударами ветра Знаешь, что я тебе скажу? Продолжал Клейтон Теперь-то уж я наверняка подам в отставку Да ну, ты серьезно? Совершенно серьезно У меня в Мэриленде ферма С видом на часопикский залив И знаешь, что я буду делать? Что же? «Разводить устриц!» «Понимаешь, устрица... Что за черт?» Станция медленно уплывала прочь. Ее словно относило ветром. Клейтон протер глаза. «Уж не спятил ли он?» Потом вдруг понял, что танк, хоть и на тормозах, хоть и обтекаемой формы, но ветер неуклонно оттесняет его назад. Клейтон со злостью нажал кнопку на распределительном щите, и выпустил сразу правый и левый якоря. Они с тяжелым звоном ударились о камни, заскрипели и задребезжали стальные тросы. Клейтон вытравил 70 футов стального каната, потом закрепил тормоза-лебедки. Танк вновь стоял, как вкопанный. «Я отдал якоря!» — сообщил Клейтон Нерешеву. «И что, держит?» «Пока держит». Клейтон закурил сигарету и откинулся на спинку кресла. Каждая мышца ныла от напряжения. Веки дергались от усталости, ведь он столько времени неотрывно следил за направлением ветра, который обрушивался то справа, то слева. Клейтон закрыл глаза и попытался хоть немного отдохнуть. Свист ветра прорезал стальную обшивку танка. Ветер выл, стонал, и дергал и тряс машину, словно искал, за что бы уцепиться на ее гладком полированном корпусе. Когда он достиг 169 миль в час, вырвало щитки вентилятора. «Счастье, что на мне герметически закрытые очки, а то бы я ослеп», — подумал Клейтон. «Если бы не кислородная маска, непременно бы задохся». В кабине вихрем закружилась густая пыль, насыщенные электричеством. По корпусу танка, точно пулеметная очередь, застучали камешки. Теперь они ударялись куда сильнее прежнего. Интересно, много ли им нужно, чтобы пробить стальную броню насквозь? В такие минуты Клейтону всегда бывало нелегко сохранять хладнокровие и рассудительность. Он особенно остро ощущал, как уязвима человеческая плоть, и с ужасом думал, что грозным силам вселенной ничего не стоит его раздавить. Зачем он здесь? Человеку здесь не место. Он должен оставаться на земле, где воздух тих и спокоен. Вернуться бы только домой. Как ты там? спросил Нерешев. Отменно, устало ответил Клейтон. А у тебя как? Неважно. Вся постройка дрожит и вибрирует. Если этот ветер надолго, фундамент может не выдержать. «А наши еще собираются устроить тут заправочную станцию», — сказал Клейтон. «Ну ты же знаешь, в чем суть. Карела единственная твердая планета между Энгарсой-3 и Южным Каменным Поясом. Все остальное — газовые гиганты. Придется им строить свою станцию прямо в космосе». «А ты знаешь, во сколько это обойдется?» «Да пойми ты, черт побери, дешевле построить новую планету, чем держать заправочную станцию на этой!» Клейтон сплюнул. Рот у него был набит пылью. «Хотел бы я уже очутиться на спасательном корабле. Много у тебя там кореланцев?» «Штук 15. Сидят в приемнике». «Ничего угрожающего?» «По-моему, нет». Но ведут себя как-то странно А что? Сам не знаю, отвечал Нерешев Только не нравится мне это Ты бы лучше не вылезал пока в приемник, что ли Говорить с ними ты все равно не можешь А я хочу застать тебя целым и невредимым, когда вернусь Он запнулся Если, конечно, вернусь Прекрасно вернешься, пообещал Нерешев Ясно вернусь Ах, черт! «Что такое? Что случилось?» «На меня летит скала! После поговорим!» И Клейтон уставился на каменную громадину. Черное пятно быстро увеличивалось, приближаясь к нему с наветренной стороны. Оно надвигалось прямиком на его неподвижный и беспомощный танк. Клейтон мельком глянул на индикатор. «174 в час!» «Не может этого быть!» Впрочем, и в земной стратосфере реактивная струя бьет со скоростью 200 миль в час. Камень, уже огромный как дом, все рос, надвигался, катился на зверя. «Сворачивай! Прочь!» Заорал ему Клейтон изо всех сил, колотя кулаком по приборной доске. Но камень под чудовищным напором ветра неуклонно мчался вперед. С криком отчаяния Клейтон нажал кнопку И освободил оба якоря. Втягивать их не было времени, даже если бы лебедка выдержала нагрузку, а камень все ближе. Клейтон отпустил тормоза. Зверь подгоняемым ветром 178 миль в час стал набирать скорость. Через несколько секунд он делал уже 38 миль в час, но в зеркале заднего обзора Клейтон видел, что камень нагоняет. Когда он был уже совсем близко, Клейтон рванул руль влево. Танк, угрожающе наклинился, вильнул в сторону, заскользил как на льду и едва не опрокинулся. Клейтон намертво вцепился в руль управления, стараясь выровнять машину. «Надо же! Танк весит 12 тонн, а я развернул его по ветру, как парусную латчонку», — подумал он. Пьюсь об заклад, никому до меня это не удавалось». Камень, величиной с добрый небоскреб, пронесся мимо. Тяжелый танк чуть покачнулся и грузно осел на все свои шесть колес. «Клейтон, что случилось? Ты жив?» «Живеханик», задыхаясь, выговорил Клейтон. «Но мне пришлось убрать якоря, а меня сносит по ветру». «А повернуть можешь?» «Пробовал, чуть не опрокинулся». «Куда же тебя сносит?» Клейтон посмотрел вдаль. Впереди, окаймляя равнину, дыбились грозные черные скалы. «Еще миль пятнадцать, и я врежусь в скалы! При такой скорости этого ждать недолго!» Клейтон снова нажал на тормоза. Шины завизжали, прокладки тормозов яростно задымились. Но ветер, уже 183 восемьдесят в час, даже не заметил такого пустяка. Танк сносило теперь со скоростью 44 миль в час. «Попробуй паруса!» — закричал Нерешев. «Не выдержит!» «А ты попробуй! Другого выхода нет! Здесь уже 185 в час! Вся станция трясется! Камни срывают надолбы! Боюсь, пробьет стены и расплющит!» «Хватит!» — прервал Клейтон. «Мне тут не до тебя!» «Не знаю, выдержит ли станция! Слушай, Клейтон, попробуй!» Радио вдруг захлебнулось. И умолкло. Настала зловещая тишина. Клейтон несколько раз стукнул по приемнику, потом махнул рукой. Танк сносил уже со скоростью 49 миль в час. Скалы вырастали перед ним с устрашающей быстротой. «Ну что ж», — сказал себе Клейтон, — «вот и все». Он выпустил последний запасной якорь стальной трос протянулся во всю длину своих 250 футов и скорость зверя замедлилась до 30 миль в час якорь волочился следом и взрывал почву как плуг на реактивном двигателе теперь клейтон включил парусный механизм земные инженеры установили его на танке точно так же как на маленьких моторных лодках выходящих в океан на всякий случай ставит невысокую вспомогательную мачту и парус Парус – страховка на случай, если откажет мотор. На Карелле человеку ни за что не добраться до дома, если его машина откажет. Тут без дополнительной энергии пропадешь. Мачта – короткий мощный стальной столб – выдвинулась сквозь задраенное отверстие в крыше. Ее тут же со всех сторон закрепили магнитные каркасы и подпорки. На мачте – час развернулась металлическая кольчуга паруса. Поднимался он при помощи шкота, тройного каната гибкой стали. Клейтон управлял им орудой лебедкой. Парус был площадью всего в несколько квадратных футов, и однако он увлекал вперед 12-тонное чудовище с замкнутыми тормозами и якорем, выпущенным на всю длину 250-футового стального каната. Это не так трудно, когда скорость ветра 185 миль в час. Клейтон вытравил Шкот и повернул зверя боком к ветру. Но этого оказалось недостаточно. Он опять взялся за лебедку и повернул парус еще круче к ветру. Ураган ударил в бок, громоздкий танк угрожающе накренился, колеса с одной стороны поднялись в воздух. Клейтон поспешно убрал несколько футов шкота. Металлическая кольчуга вздрагивала и скрипела под свирепыми порывами ветра. Искусно маневрируя оставшиеся узкой полоской паруса, Клейтон ухитрялся кое-как удерживать все шесть кол танка на грунте и держаться нужного курса. В зеркало он видел позади черные зубчатые скалы. Это был его подветренный берег. Берег, где ждало крушение. Но он все-таки выбрался из ловушки Медленно, фут за футом, парус оттаскивал его прочь «Молодчина!» — закричал Клейтон мужественному зверю Но недолго он торжествовал победу Раздался оглушительный звон И что-то со свистом пронеслось у самого виска При ветре 180 в час Мелкие камешки уже пробивали броню. То, что обрушилось сейчас на Клейтона, можно сравнить разве что с беглым пулеметным огнем. Корелландский ветер рвался в отверстия, пробитые камешками, пытаясь свалить его на пол. Клейтон отчаянно цеплялся за руль, пару парус трещал. Кольчуга эта была сплетена из самых прочных и гибких металлических сплавов, но против такого урагана и ей... Долго не устоять Короткая толстая мачта Укрепленная шестью могучими тросами Раскачивалась как тонкая удочка Тормозные прокладки начинали сдавать Зверя несло уже со скоростью 50 миль в час Клейтон так устал Что не мог ни о чем думать Руки его судорожно сжимали руль Он машинально ввел танк Ищуря воспаленные глаза Яростно всматривался в бурю. С треском разорвался парус. Обрывки с минуты метались по ветру. Потом мачта рухнула. Порывы ветра достигали теперь 190 миль в час. И Клейтона понесло назад, на скалы. А потом ветер дошел до 192 миль в час. Подхватил стальную махину. Ярдов 12 нес ее по воздуху и опять шевырнул на колеса. От удара лопнула передняя шина, а за ней сразу же две задние. Клейтон опустил голову на руки и стал ждать конца. И вдруг зверь остановился, как вкопанный. Клейтона кинуло вперед. Привязной ремень мгновение удерживал его в кресле, потом лопнул. Клейтон ударился лбом о приборную доску, и свалился оглушенный, весь в крови. Он лежал на полу, и сквозь пелену, которая обволакивала сознание, силился сообразить, что же произошло. Мучительно медленно вскарабкался опять в кресло, смутно понимая, что кости целы. Живот, наверное, весь ободран. Изо рта текла кровь. Наконец, поглядев в зеркало, он понял, что случилось. Дополнительный якорь, который волочился за танком на длинном канате, зацепился за какой-то каменный выступ и застрял, рывком остановив танк меньше, чем в полумиле от скалы. Спасен. Пока спасен. Но ветер все не унимался. Он дул уже со скоростью 193 миль в час. С оглушительным ревом он снова поднял зверя в воздух Швырнул его озимь, вновь поднял и вновь швырнул. Стальной канат гудел, как гигантская струна. Клейтон цеплялся за кресло руками и ногами. Долго не продержаться, думал он. Но если не цепляться изо всех сил, его просто-напросто размажут по стенам бешено скачущего танка. Впрочем, канат тоже может лопнуть, и он полетит кувырком прямо на скалы. И он цеплялся. Танк снова взлетел в воздух И тут Клейтон на миг поймал взглядом индикатор Душа у него ушла в пятки Все, конец, погиб Нельзя продержаться, когда этот проклятый ветер Дует со скоростью 187 в час Это уже чересчур Сколько? 187? Значит, ветер начал спадать Сперва Клейтон просто не поверил Однако стрелка медленно, но верно ползла вниз. При 160 в час танк перестал скакать и покорно остановился на якорной цепи. При 153 ветер переменил направление. Верный знак, что буря стихает. Когда стрелка индикатора дошла до отметки 142 мили в час, Клейтон позволил себе роскошь потерять сознание. К вечеру за ним пришли кореланцы. искусно маневрируя двумя огромными сухопутными кораблями они подошли к зверю, привязали к нему крепкие лианы куда более прочные, чем стальные канаты и на буксире приволокли изувеченный танк обратно на станцию, они принесли Клейтона в приемник и Нерешев перетащил его в тишину и покой станции. «Ни одна кость не сломана, только несколько зубов не хватает», — сообщил ему Нерешев. «Но на тебе живого места нет». «Все-таки мы выстояли», — сказал Клейтон. «Еле-еле. Защитная ограда вся разрушена. В станцию прямиком врезались два огромных валуна. Она едва выдержала. Я проверил фундамент. Ему тоже здорово досталось. Еще одна такая переделка, и мы... И мы опять как-нибудь да выстоим. Мы земляне». Нас не так-то легко одолеть. Правда, за все восемь месяцев такого еще не было. Но еще четыре, и за нами придет корабль. Выше голову, Нерешев. Идем. Куда? Хочу потолковать с этим чертовым смаником. Они вышли в приемник. Там было полным-полно корреланцев. Снаружи, с подветренной стороны станции, пришвартовалось несколько десятков сухопутных кораблей. «Сманник!» — окликнул Клейтон. — Что тут такое происходит? — Летний праздник, — сказал Смайник. — Наш ежегодный великий праздник. — Хм, а как насчет того ветра? Что ты теперь о нем думаешь? — Я бы определил его как умеренный, — сказал Смайник. — Ничего опасного, но немного неприятно для прогулок под парусом. — Вот как! Неприятно! «Надеюсь, впредь ты будешь предсказывать поточнее». «Всегда угадывать погоду очень трудно», — возразил сманик. «Мне очень жаль, что мой последний прогноз оказался неверным». «Последний? Как так? Почему?» «Вот это?» — продолжал сманик и широко повел щупальцами вокруг. «Это весь мой народ, племя Серимаи. Мы отпраздновали летний праздник. Теперь лето кончилось». И нам нужно уходить. Куда? В пещеры, на Дальнем Западе. Отсюда на наших кораблях две недели ходу. Мы укроемся в пещерах и проживем там три месяца. Там мы будем в безопасности. У Клейтона вдруг засосало под ложечкой. В безопасности от чего? Сманник? Я же сказал тебе, лето кончилось. Теперь надо искать спасение от ветра отдельных зимних бурь!» «Что такое?» – спросил Нерешев. «Погоди минуту». Мысли обгоняли одна другую. Бешеный ураган, едва не стоивший ему жизни. Это, по определению Сманика, безобидный умеренный ветер. Зверь вышел из строя. Передвигаться по Карелии не на чем. Защитная ограда разрушена. Фундамент станции расшатан. А корабль придет за ними еще только через четыре месяца. «Пожалуй, мы тоже поедем с вами на ваших кораблях, Сманик, и укроемся с вами в пещерах. Укроемся там!» «Разумеется!» — радушно отвечал Сманик. «Нет, ничего не выйдет», — сам себе сказал Клейтон. И у него опять засосало под ложечкой, куда сильнее, чем во время урагана. «Нам ведь нужно больше кислорода, другую еду, запасы воды». «Да что там такое?» — нетерпеливо спросил Нерешев. «Какого черта он тебе наговорил? Ты весь позеленел!» Он говорит, настоящий ветер только начинается. Оба оцепенела уставились друг на друга. А ветер крепчал.